Глава 31. А перестройка все идет и идет по плану. Помещение, судя по услышанному шуму шагов, вошло человек 6 Каждому по когтю и дело готово. Но коготь может промахнуться или угодить в броню. А еще их может быть больше. Поэтому я достал оружие понадежней. Пистолет Макарова. Патронов у меня на него хватает. Есть еще бутылки с молотовым, но это уже на крайний случай. Ну и где этот упырь? Гвоздь, сука! Посмотри за стойкой. Один мужик подошел к барной стойке, за которой я скрывался. Прятаться больше не было смысла, и я поднялся. Рейдер с калашом в руках аж пошатнулся от неожиданности и поднял свое оружие на меня, но стрелять не стал. Он так и застыл, не понимая, зомби я или человек. Одежда и маска скрывала мое уродство, да и двигался я как человек, но отсутствие языка вызывало вопросы. «Привет, господа! Чего желаете? Виски, бурбон, пиво?» «Ты кто на хрен такой?» — нервным голосом спросил мужик с автоматом. Я же рассматривал его компанию. Три человека с оружием ближнего боя, два с огнестрелом и один вообще без оружия. Как кто? Бармен? Артем Морозов. Выдал я без капли смущения. А где гвоздь? Спросил мужик с калашом. Как ты без языка Промямлил парень без оружия. Крестик с детства ношу. И зарядку по утрам делаю. Пожал я плечами. Слышь, юморист, где гвоздь? Строительный магазин дальше по улице. артём не беси меня, свинца в голову напихаю. Тебе крестик не поможет, злобно прорычал мужик. Воу-воу, полегче. Мне гвоздь сказал, что демон возьмет меня к себе. У меня навык полезный, как видите. Без языка и противогазов могу в тумане жить. А где он сам? Недоверчиво спросил мой собеседник. Отлить пошел. Так что, давайте знакомиться. Меня зовут артём Протянул я руку, держа пистолет под стойкой в левой. Стрелок немного растерялся и убрал палец со спускового крючка. Едва он это сделал, из моей протянутой руки вылетело два когтя. Один попал в бронежилет, натянутый поверх языка но второй угодил прямо в шею. Получено 840 единиц опыта. Второй стрелок не целился в меня до этого, поэтому среагировать не успел. Я выстрелил в него несколько раз из пистолета. Получено 73 единицы опыта. чего так мало? Типа не своими руками убил. Так я и до этого коктейлями их убивал. Странная эта система. На меня уже бежали три мула, судя по их огромным рюкзакам и внушительным мышцам. Я разрядил в них остатки магазина, получив также крохи опыта, но ничего. Я здесь не ради прокачки. Хотя все равно обидно. Последний, тот, что был без оружия, попытался просто убежать. Я не мог этого допустить и бросился за ним. Догнать парня в противогазе было несложно. Дыхалки у него хватило метров на 200 Однако убить его оказалось не так просто. Едва я к нему приблизился, как он жахнул в меня молнией, парализовав на несколько секунд и нанес чуть больше сотни единиц урона. Благо время моего паралича он использовал, чтобы продолжить побег. А ведь мог убить меня, выстрелив пару раз в голову или тем же электричеством. У меня всего-то 352 единицы здоровья было. И чего оружие с собой не носит? Слишком самоуверен? Или на группу полагался? Я догнал его повторно. Как только он повернулся для очередного удара электричеством, я выстрелил в него когтем. Он успел меня снова парализовать, да еще и вторую сотню хитпоинтов снес. У меня осталось 130 здоровья, но врагов рядом больше не было. Оттащил тело в бар остальным. За ними, скорее всего, придет группа побольше. Нужно все обустроить так, чтобы было похоже на засаду зараженных. Хотя что тут обустраивать? Просто открою двери, и через полчаса этих демонят будут доедать зомбята. Кстати, я не видел ни одного зараженного ребенка. Странно все это. Неужели их сожрали взрослые мертвяки? Ну, это логично. Дети слабее и являются для остальных легкой добычей. Вернувшись в бар, я удивился, заметив светящуюся сферу над первым убитым мной противником. «Лут из человека?» «Быть такого не может. Неужели это благодаря вакцине?» «Если так, то мне нужно еще. Я хочу, чтобы из каждого что-то выпадало». Тогда вообще не буду в убежище появляться, разве что пожрать. Кстати, насчет жратвы. У Рейдера, кроме двух магазинов на калаш, набитыми патронами, я нашел еще вакуумную упаковку с копченой куриной ножкой. Не знаю, где он ее достал, но я был безумно рад этой находке. Кроме того, у него была бутылка пива и пакетик с какими-то кристаллами. Система подсказала, что это метамфетамин. Я сразу же разрезал этот пакетик и высыпал в лужу крови. А вот мясо с удовольствием съел, не выходя из бара. Меня даже атмосфера не смущала. Вкуснее еды я не пробовал. Да никогда в жизни, как мне показалось. Насыщения, правда, было от нее немного. Но зато какой вкус. Может, я теперь всю человеческую еду смогу есть? Нужно будет консервы попробовать. У нас их много. Ждать мертвяков долго не пришлось. Уже спустя пару минут в бар забрели трое сереж, затем еще две люды. Все принялись сжрать свежие трупы, ну а я решил уйти, пока не появились мутанты посерьезней. Мне, конечно, очень нужны мутации, но к бою я не готов. Здоровья маловато. Хотя на калаш теперь патронов хватает, пару кисок завалить смогу. Вот только не очень выгодно убивать их огнестрелом. Опыт режется очень сильно. Забрал я с рейдеров все, что мне может пригодиться. Рацию, противогазы, оружие, в том числе и для ближнего боя. Нужно будет выдать его своим бойцам. Не у всех есть когти, как у меня. Так-то у меня они самые крутые, разве что злобы и золота могут со мной потягаться. У остальных личное оружие чуть слабее. Возможно, с мачете или дубинкой с гвоздями они будут более эффективны. Также забрал броник. Жаль, он был только у одного из них. На обратном пути уже не торопился и завербовал себе парочку зараженных. Двух Сереж седьмого и восьмого уровней обратил за счет ДНК. Еще попалась одна сговорчивая Люда, правда, всего пятого уровня. Но если приживется у нас, девочки ее быстро поднатаскают. Ну, а я откормлю. Вечером мы могли уже справиться с группами до семи особей. Правда, у меня было всего три когти из шести но даже так я убивал зараженных достаточно быстро. В общем, за обратную дорогу я получил пару тысяч опыта, трех соратников и вместе с ними притащил восемь тел. Громила уже восстановил все свое здоровье, и мне не терпелось взять его с собой на следующую вылазку. Амазонки тоже начали скучать, ну а рабочие занимались уборкой. Склад преображался на глазах. Уже половина проходов была свободна. Но на стеллажах и поддонах все еще царил хаос. Хотя многие материалы уже были на своих местах. Рабочим отдал 4 тела, амазонкам остальное. Вместе со вчерашними им хватит. А вот Громила был готов сожрать еще с полдесятка таких. Надо бы ему имя дать нормальное. Пусть будет Гриша. Свита растет, нужно заняться их пропитанием и прокачкой. Заодно сходить в больничку за вакциной. Да и мутанта нужно прищучить для опытов моего сумасшедшего ученого. Спустился в убежище. Снова пришлось связываться с Евой, чтобы впустила меня. Надо бы порешать вопрос с ключами. Пошел проверить пленника. Гвоздь почему-то обрадовался моему появлению. «Ну что, как прошло?» «Да отлично, ты молодец. У демона теперь на 6 человек меньше. Я впустил зараженных, все выглядит так, будто они нарвались на серьезную толпу». — Супер! А ты не сильно любишь своего босса, да? — Да придурок он и отморозок конченый. Я даже рад, что попал сюда. Ты это, сильно губу не раскатывай. Как все поутихнет, пойдешь на корм моим зверушкам. Э, — Эй, ты чего? Я же все правильно сделал. — Ты убить меня хотел? Банду свою привезти сюда пытался, забыл? — Ну я тогда не на той стороне был и тебя не знал. Что, я виноват? «Откуда мне было знать, что ты нормальный чел?» «В его словах есть здравый смысл, но все же держать у себя бывшего прихвостня демона — так себе идея». «Ладно, отпущу тебя, как на нога заживет, но чтоб забыл дорогу сюда». «Слушай, я могу быть полезным. У тебя там куча стройматериала, а я всю жизнь на стройке работал. Могу подсобить, построить что-нибудь. Хочешь баньку забабахаю?» «Нахрен мне банька». «Ну, не знаю. Отдыхать же тоже надо». м, -м, -м. А ты можешь построить голубятню?» «Голубятню?» — удивился гость «Ну да. Я приманиваю птиц на крышу. Было бы удобнее, если бы у них там был свой домик. Того, смотри, и размножаться начнут». «Ну, да без проблем. Только чертеж нужно сделать». «Ох, пожалею я об этом». Но в вопросе с демоном парень вырулил неплохо. Все сделал правильно. Может, и в будущем мне пригодится. Как минимум, расскажет в подробностях о лагере. Ладно, отдыхай пока. Потом порешаем. Может, это, скрафтить что нужно? У меня уже второй уровень Ремеслав Качин. Мне до удара скучно сидеть тут без дела. Оружие можешь сделать? Типа такого. Достал я из инвентаря самодельное мачете, дубинку и что-то вроде меча. «О, так это же наших, ну, то есть, демоновских пацанов. Вот это мачете как раз я делал. Сделай еще штук десять, только помощнее. Эта зубочистка коротковатая и от сильных ударов погнется нафиг или сломается. Да можно, в принципе, только оно тяжелее будет. Это даже хорошо. Моим зараженным тяжесть поднимать вообще не проблема. А вот ловкости и точности им не хватает». Я принес со склада арматуру, железные листы разной толщины, резину и канаты для рукояток. Гвоздь преисполнился энтузиазмом и сразу принялся за работу. Я же пошел проверить, что там док сделал с тем мутантом. В лаборатории встретил Еву. Она мыла полы, протирала столы и убирала все, что было не на своих местах. Кстати, тела ученых отсюда вынесли еще в первый день. Но они были настолько подгнившие, что даже мертвяки не стали их есть. «А где док?» — спросил я. «Да за компьютером в офисе что-то делает. Я решила убраться, пока его нет. До этого он меня прогонял, говорит, что мешаю ему думать, а грязь ему, видите ли, не мешает. Странный он». «Согласен, но свое дело знает. Я принял вакцину и стал немного человечней, если можно так сказать». «О, поздравляю». — обрадовалась Ева. — Теперь даже телефоном могу пользоваться. — Даже как-то обидно, что от меня теперь меньше пользы. — Да не выдумывай. Ты мне всегда будешь нужна, — улыбнулся я. Вот только под маской этого не было видно. — Спасибо. Кстати, я тут скрафтила несколько коктейлей. Думаю, тебе пригодятся. А еще вот. Девушка достала из инвентаря штаны. Черные джоггеры с кучей карманов и манжетами у стоп. — Но они выглядели не как обычные штаны. Держали кругловатую форму и весили килограмм десять, если не больше. «Ого!» — не знал я, что и сказать. «Я усилила их так же, как куртку. Правда, получилось не с первого раза. Я три штуки до этого испортила. Ну, как испортила, они получились, но характеристики были хуже. А эти вышли более удачными». «Укрепленные тканевые штаны. Качество среднее». Физическая защита плюс 17, магическая защита плюс 9, физическая мощь плюс 2. Неплохо. Действительно, характеристики лучше, чем у куртки. Да еще и бонус к силе есть, пусть и небольшой. Ну вот, а говори, что не будешь полезный. Спасибо тебе. Пожалуйста. Мне бы побольше материала, я бы еще лучше сделала. Когда мы на фарм пойдем? Я ждал этого вопроса. «Но пока мне не до нее. Я планировал в другой конец города сходить. Это может быть опасно. Я возьму своих амазонок». «Они меня не трогают, я тоже могу пойти». «Не стоит. Мы можем нарваться на Большую Орду». «Ну и что? Я могу еще коктейли сделать». «Не спорь», — невольно повысил голос. «Извини, просто там могут быть прокачанные мутанты». Пока я не получу десятый уровень, я не смогу тебя от них защитить. Я бы, конечно, смог, если взять десять амазонок и Гришу, то мы справимся с любым мутантом, даже несколькими. Но без Евы я могу фармить хоть весь день, а вот с ней. Она устанет через несколько часов. К тому же нужно будет периодически менять фильтры, устраивать перекусы, отходить в туалет. В общем, пока что она для меня обуза Хотя ее прокачкой тоже нужно заняться. Похоже, девушку огорчил мой отказ. Ну или повышенный тон. У меня есть идея, как тебе безопасно прокачаться. И как?» Сразу она забыла обиду. «Сделаем баррикаду. Точнее, даже комнату для убийства. Ты сможешь сжечь зараженных из укрытия, а до тебя никто не сможет добраться». «Звучит неплохо». «Тогда скажу Михалычу, чтоб занялся этим». Может, я могу как-то помочь? Слушай, а ты можешь сделать такую броню моим бойцам? Эм... Они тоже смертные. А если их хоть немного приодеть, то польза от них будет больше. Я попробую, но мне нужно знать их размеры. Это легко устроить, — ответил я, улыбаясь. Меня позабавила эта идея. Через некоторое время амазонки выстроились в очередь по моим указаниям, а Ева снимала с них мерки. Выглядело это и правда комично. Им будто нравилось происходящее, хотя до этого я считал, что они любят лишь убивать и пожирать свою добычу. Но за час этих процедур никто даже не заикнулся про еду, хотя они были сыты, если это вообще возможно. Девочки такие девочки, даже после смерти. После всех этих процедур у меня был список вещей, необходимых Еве для крафта снаряжения. Благо, магазины одежды опустили не так, как продуктовые. Еще можно было что-то найти, даже нужного размера. Правда, размер был не так уж и важен. Главное, чтобы девочки влезли в одежду. А если будет великовато, ничего страшного. Михалыч тем временем начал трудиться над коридором смерти, как я назвал эту пристройку у склада. Расположить ее решил возле главных ворот во двор. Таким образом, можно будет не только опыт фармить, но и защищать территории в случае нападения Орды. Остальные смурфики помогали прорабу, на время оставив уборку склада. К тому же туда уйдет немало материала, так что незачем его перетаскивать туда-сюда. Шла вторая половина дня, отправляться в больницу было уже поздновато. К вечеру не успел бы вернуться. Я решил пройтись по магазинам. Они были недалеко, так что заодно притащу еды своей небольшой армии. Взял с собой Амазонок и Гришу. Этого здоровяка вообще можно нагрузить по полной. Он и прицеп за собой потянет. А что, неплохая идея. Мне так и инвентарь большой не нужен будет. Найти бы только прицеп в центре города. У меня, конечно, во дворе стоят две фуры, но для них маловато будет одного такого верзила. Нужно как минимум четыре. Магазин нашли в километре от нашего склада. Правда, нетронутым он не выглядел. Окна побиты, у входа десяток обглоданных скелетов, а внутри полная разруха. Но одежду была, и много. Вот только она не висела аккуратно на тремпелях, а валялась повсюду. Многие вещи были испачканы кровью, и почти все в пыли. Город сейчас очень грязный, а ветер задувает пыль вместе с туманом почти в каждое здание, где выбиты окна. Однако Амазонок не смущал бардак и грязь. У них аж глаза засияли при виде одежды. И я их понимаю. То, в чем они ходят, одеждой назвать трудно. Чудо, что эти тряпки вообще держатся на них. Не говоря уже про запах. Благо, туман частично заглушает, да и привык я. Но идея с обновлением гардероба меня радовала. Девочки разошлись по всему магазину. Им было плевать на список и размеры. Они брали все, что им приглянулось. Я же шел конкретно по указаниям Евы. Определенная одежда, размер, да и цвет пытался подобрать невзрачный, однотонный. Будет подозрительно, если толпа девочек будет ходить в новых ярких шмотках, да еще я с ними, как сутенёр в кожанке. И все бы ничего, но день просто не мог завершиться спокойно. Но не бывает со мной такого. Вот и в этот раз сработала рация, а в ней тревожный голос Евы. «Артем, тут толпа людей ломится в здание, на главный вход. Рабочий с другой стороны, а солдаты всех забрал. Я не знаю, сколько двери продержатся».